Глава 4. Мода в Венедии и империи окончательно стала славянской. Ушли в прошлое не только парики и чёлки, но и всё, что хоть как-то напоминало о былом. Так венецкие патриоты решили подчеркнуть великую победу, и неожиданная инициатива кучки интеллигенции прошла да так лавинообразно. Славянские и псевдославянские одежды начали одеваться не только сами славяне, но и граждане унии, германцы, Затем те же интеллигенты, воодушевлённые такими успехами, начали проталкивать патриотические законы, некоторые из которых император счёл преждевременными и даже откровенно нелепыми. Если постепенный переход в университетах с латыни на венецкий он в общем-то одобрял, ибо венецкий и без того постепенно становился главным языком Европы, и к чему тогда латынь, то вот идея запрета на изучение иностранных языков вызвала у него отарапи. Примечание: В то время в университетах Европы преподавание велось по большей части на латыни. Мера эта вынужденная. Как я уже упоминал, одних только немецких наречий языков было десятки. Да и в других странах с пониманием друг друга обстояло немногим легче. Проще говоря, латынь в те времена это как английский сейчас, то есть язык международного общения. Это что такое? Швырнул он конверт с предложением чиновнику, отвечавшему за творческие порывы творческой же интеллигенции. Бредсир Охотно и без боязни, подтвердил тот. В определенной части населения в голове мало мозгов, а в сердце мало решимости, так что на деяния выдающиеся они не способны. Войти же в историю хочется до дрожи в коленках. Вот и придумывают всякие прожекты. «Ты бы их утихомирил, Юрий», — пробурчал Померанский, остывая. «А зачем, Сир?» — искренне удивился тот. «Трауп и фон Бо проверяют за мной, так? А тебя в... Это глубоко не стоит погружаться. Поверь». Публика эта специфичная, и чтобы понимать их надежды и чаяния, нужно и самому быть немного с прибабахом. Эх, вы вернулся? Ага, заулыбался толстячок. Я себя чувствую директором сумасшедшего дома, а иногда и пациентом. Ну ничего, зато не скучно. Да и полезное от них порой бывает, признаете? Бывает. Кивнул Владимир, но реже, чем хотелось бы. А это всегда так, закивал чиновник. Умлика такая. Но если держать их перед глазами до да вовремя осаживать, то ничего. Можно даже их дурь на пользу отечество применять. Вон, недавно они начали широко обсуждать применение глаголицы среди людей образованных. Да она вроде как уже применяется, задался император. всякие там общества тайные и полутайные любители венецкой словесности изучают. А ага гейс, только сколько их? 1005 от силы. А мои подопечные предлагают его вовсе сделать два алфавита. Кириллица для простой переписки и глаголица для официальной. Слова их не буду тебе передавать, ибо вели речи вы, а не да нельзя. Да и смысла в них особого нет. Марчик сей просто открывается. Хочется им оставаться избранными. Твои реформы по части образования, Сир, дали результат. И теперь почитай все в Венедии грамотные. А количество людей с университетским образованием растет как на дрожжах. Ну и соответственно... Влияние моих говорунов потихонечку теряется. Вот и хотят они снова поделить людей на избранных, которым ведомо что-то тайное, и обывателей. Хоть даже и обыватели и образованнее их будут. Гм. Не знаю, даже как быть. А задача у Сарюгин. С одной стороны, их предложение бред безусловный. С другой изучение глаголицы поможет лучше разобраться в исторических хрониках, да и вообще всколыхнёт интерес к прошлому славян, что мне очень даже нужно. «Твое мнение, Юрий?» «Да просто все, Сир!» «Без тени колебаний озвучил толстячок, который оброс жирком только после потери ноги в лихой кавалерийской атаке и последующего обучения на теологическом факультете. Я могу их разговоры перевести в более приземленные сферы и сделать глаголицу, да и руническую письменность, как и изучение древнеславянского, модным среди студенчества, особенно среди теологов да философов. По мне так полезно будет». Это какая прививка патриотизма и любви к своей истории. Ну а математикам, да механикам, да корабелам будущим, ни к чему, я думаю. Давай, задумчиво сказал Владимир. Давай. Из-за вынужденного перерыва в активных боевых действиях особое внимание уделялось укомплектованию потрепанных частей, тренировке моряков, снабжению гарнизонов оружием и порохом и прочим вещам, имевшим непосредственное отношение к обороне. Однако и пропаганда была не забыта. Так, помимо окончательного перехода на славянскую одежду, снова усилился нажим на прессу. Амиранский вновь взял в руки кисти и карандаши и принялся собственноручно рисовать комиксы и шаржи. С одной стороны, эмоциональная разрядка для правителя огромной страны, слишком уж погрешившего в проблемах. С другой художником он всё же был хорошим, и главное, рисовал в очень необычной манере. Да и некоторые идеи были совершенно неожиданными в XVIII веке. Так что серия ярких, необыкновенно красочных комиксов, рассказывающих о войне с Турцией и причинах ее возникновения, пошла на ура. Император изначально планировал сделать ее убыточной, лишь бы тираж разошелся максимально широко и пропагандировал бы и его взгляды на ситуацию в мире. Но не понадобилось, раскупали, и более того, пришлось допечатывать, причем неоднократно. Ну и Светлана подала достаточно сомнительную идею, оказавшуюся тем не менее рабочей. Печатать комиксы на других языках. Не только венецкий, но и французский, английский, итальянский, испанский, греческий. Пошло. И пусть тиражи были сравнительно небольшие, рассчитанные скорее на любителей их хорошей живописи, но разве этого мало? Именно состоятельные люди обычно формируют общественное мнение. Дочка предложила сделать еще и бюджетные варианты с иллюстрациями попроще, но бесплатно. учитывая, что для какой-нибудь бедной семьи любая иллюстрация в те времена считалась чем-то необыкновенным и вешалась на почётное место, точка зрения померанского дома на происходящее в Европе должна была стать основной. Примечание. Тяга к красоте вообще и живописи в частности у народа всегда была велика. Однако ещё в первой половине 20 века полиграфическая продукция была достаточно дорогой. Поэтому в домах в качестве украшений Можно было встретить красочные сигаретные пачки, рекламные плакатики, да вообще всё что угодно, лишь бы как-то радовало глаз. Представьте теперь, что такое комикс с красивой картинкой в XVIII веке. Это как картина достаточно известного художника у вас дома сегодня, никак не меньше. Предмет гордости, зависти гостей. Такие предметы искусства висели на видном месте не то что годами, а десятилетиями. И раз уж взялся за карандаш, Рисунки к мемуарам тоже начали потихонечку появляться. Вроде бы мелочь, а нет. Шуточку, шаржированный портрет какого-нибудь исторического деятеля. И вот он уже входит в историю несколько немного или много другим. Была пропаганда и в логове у исконного врага англичан. Опирались пропагандисты прежде всего на условия жизни в Англии, откровенно паршивые, нужно сказать. Их можно было условно назвать социалистами. Поскольку основной идеей было улучшение качества жизни простого народа, благо как раз сейчас был расцвет всевозможных религиозных и философских учений, ищущих смысл жизни. Другая часть пропагандистов опиралась на кельтов, любых. Ирландцам, правда, не лезли. Тех и так оставалось мало, и англичане уничтожали их при малейшем подозрении на нелояльность. Примечание. Как и в реальной истории, к примеру, Кромвель в несколько раз уменьшил население Ирландии. Да и во второй половине XIX века ситуация повторилась, но в этот раз основную роль сыграл спровоцированный англичанами гнев. Но оставались колеблющиеся шотландцы, валлийцы. Они в зависимости или хотя бы равных, относительно равных правах с англичанами кельты мечтали давно. А между прочим, кельты очень талантливы и очень злопамятны. Агитаторы Помиранского, которые, собственно, в большинстве совсем даже не подозревали, что они работают на Помиранский дом, Раскручивали их на национализм, сепаратизм и отделение от Британии. Кельты слушали охотно, власть английской короны не дала им ничего хорошего. Вообще с Англией Владимир намеревался поступить достаточно просто. Расчленить на десятки, если не сотни микрогосударств, не имеющих друг с другом ничего общего. И нет, в империю не войдут ни англичане, ни кельты, проблем с теми больше, чем с дохода. В ситуации с Англией император размышлял достаточно часто и старательно гнал от себя мысли, что его планы могут и не выдержать столкновения с реальностью. Технически он имел все шансы выиграть битву за Англию. Пусть у него меньше флот, но корабли гораздо лучше, а про людей говорить не приходится. С армией дела обстоят ещё лучше. Да чего там попусту говорить? Привычное английское оружие, блокада торговли, оказалось оружием обоюда острым. И вот данная ситуация принесла англам больше проблем, чем славянам. Но проблема в том, что масоны и прочие тайные общества встали против него очень жёстко, отбросив извечные междуусобные интриги. А это капитал, это связи по всему миру, спящие агенты в самых неожиданных местах. По сути, битва за Англию станет решающей, и противостоять ему будут не только англичане, но и немалая часть французов, итальянцев, венецианцев, голландцев и многих других. Кто-то будет сражаться за некую условную родину, оболваненные масонской пропагандой и искренне считающие его воплощением зла. Другие будут сражаться за образ жизни, право грабить другие народы безнаказанно, иметь рабов, заниматься запрещённым в империи растовщичеством. Ну и, конечно же, безликое и без инициативное большинство, которое можно просто поставить в строй, не спрашивая согласия. Битва пока откладывалась, стороны копили силы. Напад сейчас Общество не получило пока должную дозу пропаганды. Моряки не освоили толком захваченные турецкие корабли, как не освоили еще акваторию Средиземного моря. Армия не восстановилась. Но, к сожалению, противник тоже не дремал. Император боялся не столько вооруженных столкновений, сколько неожиданных ходов. Эпидемии, чумы, уничтожение его родных убийцами и всего в том же духе. Откровенно говоря, император, Если бы не экстрасенсорные способности, как его самого, так и Сановий, и в первую очередь чтение эмоций, шансов противостояния у него просто не было бы. Но даже так, даже с прекрасными спецслужбами, уверенности в победе не было.